Глава девятнадцатая. Лола стояла в порту по Цуоле, где все повторилось заново. Добровольный парковщик настойчиво предлагал свои услуги. Унылого вида мужчина попытался всучить ей карту иски. И, наконец, парень, продававший носки, на этот раз рекламировал кухонные полотенца с изображением до ступримечательностей острова. А с Арагонским знамком у тебя есть? Окно соседней машины поползло вниз. Конечно. Парень выдернул. Из тойстой пачки кусок ткани с печатным рисунком крепости. Вот, пожалуйста. 10 евро. Да ты что, с дуба рухнул? За этот клочок матери 10 евро? Девушка в белом пять нажала кнопку. И окно стало закрываться. Так здесь на стене монашка стоит. А без монашки вот. Он вытащил другое полотенце. Чуть было не развалив всю пачку. 5 евро. И за ткань перед докушкой. Вот это коммерция. Успели даже монашку подрисовать. Лула с интересом наблюдала за происходящим. "Дай мне смонашки". Сзади Лулы пристроилась машина, из которой высмоет рука с банкнотой. "Это правильный выбор". Пеньюк отдал полотенце и принял купюру. "Может, вам повезёт, и вы её вживую увидите. Говорят, она вчера опять появилась". "Как появилась?" скрикнула Лула и выглянула из машины. Она была в несебе. "Как Дана могла пропустить очередной выход? Почему ничего не сообщила?" Пониу сделал вид, что не расслышал вопроса, и после того, впереди стоящим автомобилем, Лола судорожно набрала номер Дан. Что там у вас с женщиной в белом? Она упорно не называла её монашкой. Кто-то успел заснять появление? Какое появление? Я ничего не знаю. Узнай и перезвони. Лола нажала отбой и часто задышала от возмущения. Чтобы не наговорить ничего лишнего, она предпочтала прекратить разговор и ждать молчания. Мобильник зазвонил, когда Лола на внутреннее кипение дошло до предела. Не было никакого явления манашки. Это всё отголоски старого, выпалила Дана. Что значит отголоски? Лола не могла успокоиться. А то и значит. Лола услышала в мотке обид в данином голосе, что все продолжают вспоминать виденное раньше, никак не угомонятся. Из-за этого и путаница получается. Не появлялся на стене больше никто. Это специально, для туристов выдумывают Спасибо, Дан. Лола испытала облегчение. Постарайся меня тоже понять. Здесь в порту парнишка-продавец заявил, что вчера на острове опять монашек увидели. Вот я и взвелась. Да ничего, все нормально, примирительно ответила Дана. Ты на пароме уже? Да, заезжаю. Лола двинулась с места и грушечные колеса с маска раздраженно запрыгали по ребристому настилу. Паром под завязку был забит автомобилями, большая часть которых имела номера. других регионов и принадлежала туристам. Народ пил кофе и переговаривался. Лола прошлась по центру барного зала. Основными темами были пропажа Энзель, падение Манаш и убийство русской приезжей. Вот что значит реклама в СМИ. Конец марта, низкий сезон, а туристов полно. Разница между её первым заездом на Иски и сегодняшним была просто озарительной. Лола вспомнила что тогда практически пустой порог вез на нижней палубе несколько машин с местными номерами и грустную тишину в баре. Быстро и без приключений добравшись до гостиницы, Лола сразу же направилась в свой номер, оставленный для нее хозяином. Подойдя к балкону, она раздвинула занавески и вышла наружу. Арагонский замок смотрел загадочно, поблескивая на солнце серебристыми от воды и старого мха стенами. Давно не виделись, поприветствовала его Лола. И села в плетёный стул, стоящий тут же. Ну как ты? Старажишь свои тайны? Она с удовольствием вытянула затёкшие в машине ноги. В её распоряжении было около получаса до прихода Данн. Она откинулась на спинку и прикрыла глаза, греясь на мягком весеннем солнышке. Дрёма уже почти овладела ею, когда она почувствовала, как заиграл и задёрглся мобильник в кармане куртки. "Да", Лола разлепила веки и придала голосу бодрость. «Лол, пока новостей никаких!» «Я у техников задержусь», сообщила Дана. «Хорошо». Двигаться не хотелось, и Лола подставила лицо теплым лучам. Замок смотрел укоризненно и строго. Лола пригляделась к тому месту на стене, где недавно пыталась подняться во весь рост. Кто же эта несчастная женщина? Почему ее никто не разыскивает? Не мудрено, что ее падение приписывают эфемерной монашке. А подозрительный сторож, Он всё ещё сидит дома? Лола заметила странное шевеление на крепостной стене замка, и на приглазрение. Да, за старинной кладкой стоял человек. Его голова и плечи ясно выступали над неровной каменной поверхностью. Седые волосы серебрились на солнце. Чёрт побери! Так это же он, старик из замка, в лёгах на помин. Лола боялась пошевелиться. Фотоаппарат лежал на самом дне сумки. Пока я его вытащу, старика уже и след простыл. промелькнула у нее в мозгу. Сторож двинул плечами и наклонился вниз. «Боже, да не прыгать же он собрался, в самом деле!» «Эй!» – изо всех сил крикнула Лола, надеясь, что вода разнесет эхо и старик ее услышит. «Эй! Что вы делаете?» Она замахала обеими руками. Кажется, он обратил на нее внимание и распрямился. Затем опять согнулся и что-то демонстративно бросил в море. Потом еще и еще. Вынесли тетили какие-то палки и часть белой материи. Наконец вниз ухнула нечто круглое, похожее на пузатую вазу. Лола не выдержала и подскочила к сумке. Одним движением она раскрыла молнию, быстро перевернула багаж. Вытряхнуло содержимое на кровать. На покрывало посыпалась аккуратно сложенная одежда, а за ней плюхнулся ноутбук. Последним вывалился фотоаппарат. Схватив фотокамеру, Лола бросилась на балкон. Но на стене уже никого не было. Надеюсь, он не сиганул воду, пока я с сумкой возилась. С ужасом подумала Лола, приглядываясь к тому месту, где только что виднелась голова старика. Она опустила взгляд к морю. На волнах качались какие-то предметы и несколько белых тряпок. Бегом спустившись в гостиничный холл, она обнаружила, что в нем, как нарочно, нет ни одного постояльца. И только хозяин вытянулся за стойкой ресепшн. «Вы сторожа на крепостной стене сейчас видели?» Отдуваясь, спросила Лола. Опять этот сторож. У Балда подошёл к окну. Нет там никого. Проворчал он недовольно. Я только что наблюдала, как он кидал в море какие-то вещи. А потом отошла на секунду взять фотоаппарат. А его уже и след простыл. Думаю, не бросился ли он вниз? Несмотря на то, что в холле было тепло, Лола почувствовала, как по её спине пробежал холодок. Вещи, говорите, бросал. Хозяин двинулся в сторону лод. В глазах его зло блеснули. Журналистка попятилась. Нашла, кого расспрашивать. Ругнула она себя, вспомнив его ночной разговор по телефон. Привет. В холле возник Диего. Хозяин остановился и молча уставился в окно. Лола перевела дыхание. Привет, ответила она плечон, пробравшись к выходу. Вся группа твою программу вчера смотрели. Поздравляю, динамично. И с гостями на этот раз угадала. Он оценивающе осмотрел её новые джинсы. Комплимент был какой-то половинчатый. и обрадовавшись поначалу по хвале, которая среди коллег считалась большой редкостью, она все-таки взгрустнула. «Это как понимать? Значит, обычно я приглашаю не пойми кого?» А я-то считала, что неаполитанские журналисты более доброжелательные. Вот и не буду говорить им, что старика на крепости видела. Тем более хозяин тоже помалкивает. Но неприятное чувство тревоги зависло в районе желудка. «А что, если сторож прыгнул вниз, пока я вещи вытряхивала? Может, полицию позвонить?» Или сначала Дани? С тобой всё нормально? Диего прервал внутренний монолог Лулы. Или опять эксклюзив на рыть успела? Ей послышались нотки зависти в его вопросе. Ещё нет, но очень надеюсь. Лула поспешно вышла на улицу, оставив конкурента в некотором недоумении. "Чего это она сегодня странная такая?" осведомился он у хозяина. "Да не знаю я. Вроде опять что-то на стене замка разглядела". Убальд К муров вглядывался суровый кеп. Опять? И что это было? Разволновался неопытанец. Стоя на улице, Лола не разобрала ответ хозяин. Решив посоветоваться с Дани, она набрала её номер и тут же услышала: "А я тебе собиралась звонить. Подъезжай в участок. Есть новости". Прямо в участок? А не что? Прес-конференцию устраиваю. Да нет. Мы же теперь сотрудничаем с местной полицией. Вот они и пообещали нас первыми информацией снабжать. Уже еду. Лола быстро запрыгнула в машину, нажала на акселератор и в зеркале заднего вида увидела растерянного диеты, вышедшего за ней из гостиницы и с подозрением смотрящего ей вслед. Едва притормаживая на крутых поворотах, она двигалась по узкой дороге, обивавшей заросшую Барбарисом гору. Приоткрытое окно тут же врывался свежий морской ветер, донесший терпкий аромат молодой листвы и первых цветов. Я уже столько времени на иску, но еще ни разу не посетила бассейн с минеральной водой, Почему-то не к месту, подумала Лола. Какие новости появились у полиции? Старик и вправду свалился со стены? Или кто-то из свидетелей его падения сделал экстренный звонок? Учитывая, что на улице полно отдыхающих, любующихся арагонским замком, такое развитие событий вполне возможно. А вдруг новости касаются Энсело? Подъехав к участку, она увидела, что на небольшой парковке перед входом нет ни одного свободного места, и стала прикидывать Куда же пристроить свой малогабаритный смарт? Эй, остановись на секунду, я сяду. У машины стояла, непонятно откуда, вынырнувшая Дана. Лола затормозила. А что, в полиции нас уже не ждут? Дружба закончилась так и не начавшись? Да нет, к ним внезапно начальство из Неаполя нагрянуло. Так что встреча отменяется. Но они мне все рассказали. Давай где-нибудь остановимся в тихом месте. Ну хотя бы здесь. Дана махнула рукой в сторону стоявших на краю откоса скамей, в кислых машинах между каменными столбиками, ограждающими обрыв из стволом лимонного дерева. Они вышли из салона. О, тепло-то как, чувствуешь? Дана уселась на высокую лавку и заболтала ногами. А красота-то какая! Впереди до самого горизонта блестела гладкая и казалась такой послушной, без единой волны море. Замок не было видно. Он остался за холмом справа. Давай выкладывай Что там полиция нарыла? К тому же, у меня тоже кое-что есть. Хотела с тобой посоветоваться. Прервала Лола её излияние. Значит так. Дана снова махнула ногой. Удивительная вещь это реклама. Причём тут реклама? Что ты говоришь? Лола знала эту привычку Даны потянуть интригу и насладиться невразумительными вопросами окружающих. Но решила не делать коллеге такой подарок и не заводиться. Пришёл ответ из Неаполя. По нашему видеоматериалу. Дана сделала паузу. Ну и не выдержала Лола. Мне даже показали увеличенные во много раз кадры на распечатках. Дана опять замолкла и посмотрела вдаль. Эй, смотри, не засни. Лола начала терять самообладание. Это не человек, выпалила Дана. Наслаждайся акцией, Лол. Как? Но кто? Лола полностью потеряла контроль над своими мимикой. Чем доставила Дане ещё больше удовольствия? Привидение? Нет, не может быть. Это искусно сделанная кукла, не вытерпела Дана. Кукла? Чёрт побери, как же я сразу не догадалась. Вот откуда эта странная летящая, нечеловеческая походка. Эти неживые глаза и чересчур тёмное лицо. Небольшая группа местных дельцов решила воспользоваться приездом столичных журналистов и создать мистический антураж для привлечения туристов. дослушала Дана. К этому делу привлекли сторожа замка, который, как выяснилось, приехал сюда с Сицилии, где работал в известном театре марионеток, как раз в цехе по ремонту и изготовлению кукол. Что ж, логично. Почему в церкви можно дурить народ, а реставраторам нельзя? Связвила Лола. Но «Ну, насколько я знаю, кукла вот обычно стоит рядом с марионеткой, а этот, скорее всего, куклу снизу держал. Да, именно так, подтвердила Дана. Старик особенно тщательно потрудился над её лицом. Помнишь эти глаза? Невероятные, нереальные. А все остальные части закрепил на длинной палке, натянув на конструкцию белую рубашку. Поскольку действо разворачивалось на достаточном расстоянии, всё это производило жуткое впечатление. К тому же у нас руки ходуном ходили, когда мы пытались заснять видео, даже у Стефана. Без профессиональной аппаратуры сложно было бы разобраться в происходящем. Повесив стан на пригающем кадре, напомнила Лола. Эта мистификация, конечно, рано или поздно выплыла бы наружу, рассуждала Дана. Что и произошло? Ну, дело сделано. Туристов повалили на ус. Компания заговорщиков допускала раскрытие обмана, но особенно не волновалась. За розыгрыш ещё никого не забирали в полицию. Поэтому они планировали демонстрировать куклу даже после того, как все узнают, что это не привидение, а обыкновенная марионетка. Для гостей острова это могло стать неплохой приманкой. Тем более, что история благополучно обросла самыми нелепыми домыслами. На острове умеют раздувать слухи. Ты сама видела. Согласна. Сцена появления монашки поражает. Даже если заранее знаешь, что это кукла. А уж когда не знаешь. Лола вспомнила собственное состояние растерянности и потрясения, когда первый раз увидела силуэт во всполохе молнии. Скорее всего, у этой компашки что-то со стариком-кукловодом не срослось. Задумчиво добавила Анна. Как ты это поняла? Разочарованно спросила Дана. Наблюдала, как он куски куклы в море бросал и делал это демонстративно, видя, что я на него смотрю. Только тогда я не сообразила, что это кукла. Опять эта русская обо всём догадалась. Недовольно подумала Дан. И как ей это каждый раз удаётся оказаться в нужное время в нужном месте. Они посолили сторожу денег за представление, а тот и рад был свою старую профессию вспомнить. Но потом, когда в дело вмешалась полиция, да еще и тело утопленницы обнаружили, старик, как он рассказал Маура Борга, просто испугался и отказался продолжать представление. Но это с его слов. А со слов организатора этого действия сторож запросил двойную ставку, мотивируя тем, что ему надо сделать новую куклу. И тут среди заговорщиков начались раздрот и шатания. Кто-то считал, что им ничего не грозит. и надо продолжать игру. А кто-то засомневался и хотел переждать, пока полиция успокоится. Кстати, у Балка, хозяин нашей гостиницы, и был главным координатором, сообщая, где ты находишься, чтобы в нужный момент манажку на стену вынести. Как журналистка, ты могла всё представление хорошенько разглядеть, а потом грамотно передать зрителям. Получается, во время грозы старик просто не удержал куку, и она упала в море. Как всё просто оказывается, подытожила Лола. Всё так. Именно это он и рассказал полиции. Вынуждена была признать Дана. И тут же Угрюмо подумала. Лола опять сделала верный вывод. Да, с логикой у неё всё в порядке. А что там люди делают? Лола заметила несколько человек. Копашащится недалеко от берега. Там гейзер с горячей водой бьёт. Видишь? Камнями огорожен. Это чтобы близко не подходили, а то свариться можно. Народ подальше расположился. Горячие ванны принимаю. Прямо в море? Удивилась Лола. Присмотревшись, она заметила краст разгорячённых тёток, ворочающихся как моржи и подставляющих бьющей струи то один, то другой бок. Да, здесь несколько таких мест. Жаль, что времени нет искупаться. С сожалением проговорила Дана. Ничего. Разберёмся с этим делом и отдохнём. Да уж, конечно, с сарказмом протянула та. Как закончим ты копери не понесёшься. Только тебя и видели. Но почему же? неуверенно возразила Лола. Я на иски. Не первый раз. Но раньше всегда в июле приезжала. В летнюю жару к гейзерам подойти страшно. Хотя любители поджариться и тогда находились. А вот сейчас, наверное, приятно. Воздух вдыхаешь свежий, а сидишь тепле. Мечтательно вздохнула Дана и замолчала. Всё, прервала молчание Лола. Готовим репортаж по кукли Манашки. поразить зрителям глаза и объяснить, что здесь не было никакой мистики, обыкновенный хорошо отывели рекламный ход. Надеюсь, этой информации больше никто не обладает. Думаю, нет, но лучше поторопиться. Кто их знает, какие там связи у неаполитанских журналистов. Они сели в машину. Лула набрала Стефана. Закажи прямой эфир с площади напротив замка. Через полчаса мы подъедем на место и обсудим все детали.